с которой доносился беспрерывный гул орудий, и ночами, как зорница, вспыхивали огни и их жару. Авиация бомбила немецкие тылы, и, видно, фронт поддавался под напором советских войск, потому что все немецкое вокруг сдвигалось и текло на запад. На них косился каждый прохожий солдат, а жители боялись впустить, не зная, что это за люди. Не только переходить фронт в пятером, а просто бродить или оставаться здесь было опасно. В одном из хуторков хозяйка, очень недружелюбно поглядевшая на них, ночью вдруг тепло оделась и вышла. Не спавший Олег разбудил своих товарищей, и они ушли с хутора в степь. Ветер, поднявшийся с прошлого дня, сильно донимал их после сна, и прислониться некуда было.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 «Я все-таки здесь попробую. Здесь я, по крайней мере, уже местность знаю», — сказал Олег. Снова наступила тягостная минута молчания. «Милый друг ты мой, не стыдись, не вешай голову». «Ну-ну», — сказал Олег, понимая все, что творится в Сережкиной душе. Валя порывисто обняла Олега. А Сережка, который не любил нежности, пожал Олегу руку. А потом... Чуть толкнул его ладони в плечо и пошел, не оглядываясь. А Валя догнала его. Это было 7 января. Но они тоже не могли перейти фронт вдвоем. Они все ходили из деревни в деревню и так дошли до Каменска. Они выдавали себя за брата и сестру, отбившихся от семьи в районе боев на Среднем Дону.